Творческую молодежь, как и вообще искателей литературного счастья, это, положим, не останавливало. Те, кто поразвязнее, пристраивались к входящим в ЦДЛ классикам, а те, кто поотвязнее или, напротив, побирюковатее, проникали в здание сквозь форточку в женском туалете, всегда гостеприимно приоткрытую. Примечание. Сергей Иванович. напомнил мне в фейсбуке Игорь Волгин, был еще один путь в литературу. Подземный ход исправления союза писателей на Поварской к нижнему буфету ЦДЛ. Молодые дарования, так называемые дети подземелья, не пускаемые с парадного подъезда, им часто пользовались. Шапиро стоял у главного входа и встречал литераторов грозным вопрошением «Член дома». на что однажды некто ему ответил «Нет, с собой». Конец примечания. Но гроссмейстером, народным артистом бильярдного искусства, такое ведь не предложишь, так что пришлось нескольким авторитетным поэтам-бильярдистам в складчину писать стихи за одного из таких гроссмейстеров. И все. Вы не поверите, получилось. Устроили нужное число журнальных публикаций, а там и пробили. Помнит ли кто-нибудь этот волшебный глагол, книжку в советском писателе? И я сам видел, с каким достоинством этот гроссмейстер приоткрывал собственный членский билет перед всемогущим ЦДЛским администратором Шапиро. А вы еще говорите, что вступить в Союз писателей было очень трудно. Все тогда, как и сейчас, зависело, по словам одного моего друга, от силы пробоя. С недовольной гримасой выхожу из дубовых дверей писательского ресторана, а навстречу Александр Петрович Межеров. О, говорит, вы тоже, значит, этот шалман не любите? Я вот терпеть его не могу, но хожу только сюда». «Почему же?» – интересуюсь я. О ресторанной Москве в ту пору почти ничего не знавший. И Александр Петрович, заикаясь, но все равно наставительно, отвечает. «Потому что только здесь вы не рискуете получить порожа от пехотного капитана». Пехотным капитаном я был сражен. А теперь, думаю, в ЦДЛ хотели все, но ну, почти все, из литераторского поголовья, кто мог. И левое, и правое, и те, на кого дело уже почти завели, и те, кто это дело заводил. Ходили за разным, конечно. Кто-то просто пообедать, поужинать, потрепаться, потому что кормили здесь недорого, а в случае крайней нужды Люся или Марина, как там их официанток звали, могли и в долг налить под картошечку с селедочкой. Кто-то любил в торжественной тишине Восьмой комнаты потрындеть о жанре, к примеру, элегической поэмы, или о магическом, допустим, реализме. Кто-то в кино нацеливался или с детьми на утренник. И все, это главное, шли за общением в кругу себе подобных надоевших, казалось бы, до колик, но своих, в среде, о которой пастернаком не стану напоминать все уже сказано. Ведь и тусовки, что возникли сразу вслед за исчезновением дома литераторов из жизни большинства литераторов, тоже, если разобраться, такая же среда, только кочующая, с премиальной церемонией на презентацию из своего клуба в свое кафе. Примечание. Тусовка. Придя к нам, как говорят лингвисты из жаргона «картежников», Это слово с, безусловно, негативной семантикой стало в 1990 2000 е годы ситуативным синонимом старинного и, в общем-то, почтенного понятия литературной среды. Сейчас, когда социальный престиж литературы упал до минимального в российской истории уровня, писателям трудно удержаться от изоляционистского по своей природе порыва искать одобрение уже не у общества, а в своем закрытом от профана в кругу, для которого, как подчеркивает историк культуры Андрей Зорин, важно сочетание неформальности и институционализированности, ведь если нет одного из них, то все превращается в какие-то дружеские посиделки или напротив какой-то союз писателей, скучный и бюрократический. Поэтому тусовки образуются не в целях поддержки какой-либо эстетической идеи, как может образоваться, например, литературное направление, а вокруг абсолютно конкретных дел и инициатив, скажем, вокруг литературных журналов или литературных премий. Конец примечания. Есть, правда, разница. В одном на всех доме литераторов за соседними столами могли сидеть матерые сионисты и заматерелые антисемиты. Они могли даже сцепиться, но они видели друг друга, знали друг друга в лицо, и это было нормально. Тусовка же строится по законам избирательного родства, и здесь не забалуешь. Шаг влево, шаг вправо будет расценен как покушение на ее этические основы, что бывает грозит и острокизмом. А от Седеэла, вздохнем ностальгически, если за что и отлучали, то исключительно за буйство в Месяца на три случалось? На полгода. Сам-то я завсегдатаем там никогда не был. А в дом в ВТО, доме композиторов, доме кино и других корпоративных клубах оказывался только случайно. Примечание. Дом-жур. Центральный дом журналиста, один из старейших клубов и культурно-просветительских центров Москвы, открытый изначально как дом печати на Никитском бульваре еще в 1920 году. ВТО – Всероссийское театральное общество, общественная организация, объединяющая представителей театральных профессий, Одним из ее предшественников было Общество взаимного вспоможения русских артистов, возникшее в 1877 году. Другим – Императорское русское театральное общество, учрежденное в 1983 году. И это сплетение благотворительности, частной инициативы с официозом определяло все десятилетия жизни театрального клуба. основанный в 1937 году на Страстном бульваре, центральный дом актера, славился своим рестораном, куда любили приходить и поэты, и художники, и вообще известные, либо богатые люди. После того, как в 1990 году здание клуба на Страстном сгорело, и дом актера вынужден был переселиться в офис Министерства культуры на Арбате, слава это, увы, померкла. Дом композиторов. Этот, основанный в 1964 году, творческий клуб Брюсов переулок 8-10, по-прежнему располагает большим и малым концертными залами, нотной библиотекой и, разумеется, рестораном. Дом кино. Клуб деятелей киноискусства, открытый на Васильевской улице 13 в 1934 году. И поскольку в советскую эпоху отечественная культура была не только литературоцентричной, но и киноцентричной, сюда не члены Союза кинематографистов прорывались не столько в ресторан, хотя и в него тоже, сколько на закрытые просмотры для своих. Конец примечания. О чем иногда жалею, как иногда жалею, что мог бы, но не объездил в свое время всю страну либо по литгазетовским командировкам, либо в писательских бригадах. А теперь что уж? Но понять тех, кто тоскует по общению с себе подобными, не с близкими, повторюсь, а просто с себе подобными, из одного с тобой сословия, могу. Как могу понять тех, кто и сегодня образует из себе подобных клубы закрытые, как масонская ложа. Я вот лет десять назад по случаю побывал в одном таком на Большой Грузинской для випов. Примечание. Випы, обрусевшие в 90-е годы, обозначение very important person, очень важных персон, имеющих особые привилегии из-за своего высокого статуса, популярности и капитала. Тогда же у этого слова возник и ситуативный синоним «элита» – конец примечания. Ресторанчик неплохой, но не лучше многих. Только и радости, что увидеть, как за одним столом мирно чокаются политики еще вчера, вцеплявшиеся друг другу в волосы на очередном телешоу, да узнать, что женаты они оказываются на сестрах. А в остальном, да и в этом тоже, Ну, чистый ЦДЛ. Зрительный зал с кинопросмотрами для своих есть. И детская комната есть. И библиотека. Разве лишь зал для фитнеса по нынешней моде добавлен? И на входе стражи, такие же неуступчивые, какие были в писательском клубе на Большой Никитской. Знаю, знаю. У нас, вы скажете, что не собирай, выйдет автомат Калашникова. «Согласен. Но ведь мне случилось не только поужинать в клубе «Монолит» существует ли он сейчас, но и спасибо Олегу Борушко пообедать года два назад в каком-то пупер лондонском клубе». «И что?» Примечание. «Монолит» — закрытый vip клуб располагавшийся по Большой Грузинской улице в Москве, и ныне кажется несуществующей. Во всяком случае, ни Google, ни Яндекс не подают о нем никакой вести. Борушка Олег Матвеевич, 1958 года рождения, поэт, прозаик, известный прежде всего своими литературными мистификациями. Во всяком случае, его эротические танки, написанные от имени вымышленного средневекового японского поэта, «Рубоко Шо» были в 1991 году изданы трехсоттысячным тиражом. Ныне живет в Лондоне, где с 2003 года проводит крупнейший в русском зарубежье ежегодный поэтический турнир «Пушкин в Британии». Конец примечания. Да то, что разница с нашими такого же рода заведениями просматривается исключительно стилистическая. Вкусу, конечно, побольше это да, и джентльмены в глубоких креслах выглядят поавантажнее, а в остальном видно стремление бывать хотя бы изредка в закрытом кругу себе подобных, заложено не только в природе Homo post но и в природе людей вообще. Примечание. Литературные круги, как вспоминает Юрий Мандельштам о Владиславе Ходосевиче, были ему не то что милы, порой он их ненавидел, а органически необходимы. «Странная вещь», — признавался он, — «с литераторами я задыхаюсь, но без них мне скучно». Возрождение, 1939 год, 23 июня. Конец примечания. Кроме тех, разумеется, людей, кто от любой встречи с себе подобными бегут, как черт от Ладана. Есть легенда. За столиком в дубовом зале Центрального дома литераторов сидел Юса Лешковский и вел себя как обычно. То есть пил, что пьется, обнимался с походящими то и дело друзьями и громко, увы, матерился. А за соседним столиком Сидел некий благонравный литератор, да к тому же, допустим, с женою, и терпел он, бедный терпел, а потом в полголоса и, что называется, в сторону, начал высказываться. Что работаешь, мол, целый день устанешь, как собака, а тут тебе и в своем клубе отдыха нет. Юз рассказывают, услышал, и, развернувшись вместе со стулом, Тоже в сторону, зато в полный голос спросил: "Что же ты такого написал, сука, что так устал? Я Иосифа Ефимовича, автора, напомню, повести Николай Николаевич, нескольких романов и десятка песен, две из которых стали народными, не в малой степени не оправдываю. Вести себя надо прилично, даже если ты и гений. И все-таки, когда в Фейсбуке... или еще где, меня, или посиделых моих товарищей, начинают учить литературу любить и ее литературу правильно понимать, я, мысленно, конечно же, мысленно, спрашиваю, «Да что же вы такого написали, золотые мои, что беретесь нам нотации читать и выговоры делать?» Так бывает. Образовался в середине 1980-х подле меня вполне себе приятный молодой человек. Боготворил, как и я, Арсения Тарковского. Интересно говорил о поэзии. И сам стихи писал. Не сказать, что яркие, но пристойные. И очень хотел с ними пробиться, не в там из дат, что в известном смысле было уже проще, а в нашу, родимую, подцензурную печать, чтобы стихи эти могли прочесть от Москвы до самых до окраин. Я даже пробовал ему помочь, но безуспешно. И вот появляется он как-то с известием, что в альманахе поэзия у Старшинова его стихи вроде бы готовы взять, но при условии, что предварительно он мне в ту пору Активно печатавшемуся критику поэзии, вломит хлесткой репликой за пристрастие к так называемой книжной лирике и вообще за все до кучи. Примечание: поэзия, Альманах, выпускавшийся в 1972-1991 годах и именовавшийся в просторечии братской могилой поэтов, прежде всего провинциальных. Старшинов Николай Константинович, 1924-1998 годы. Поэт. Редактор альманаха «Поэзия» в 1972-1991 годах. Ревниво относившийся к поэтам, что называется, с именем и отдававший, как вспоминает поэтесса Алла Коркина, предпочтение ребятам из российской глубинки. Многие действующие литераторы, даже самого старшего поколения, написал в комментах Виктор Мурзин, должны быть благодарны Старшинову за то, что он дал возможность им, тогда слабым, но подающим надежду стихотворцам, расправить крылья. Книжная лирика, условная, но в 1960-е-1980-е годы Общепринятое наименование стихов, написанных с ориентацией не на советский канон или почунические традиции, а на литературные нормы XIX столетия или, в особенности, Серебряного века. Конец примечания. Надо же, подивился я их нравом. Но молодому приятелю не изумление мое было нужно, а разрешение. и слова, что я пойму и не обижусь. Но как я могу вам что-то разрешить или не разрешить, говорю, это ведь ваша проблема и ваш выбор, писать такую реплику или не писать. И тут выяснилось, что реплика, оказывается, уже написана, и мой собеседник просит, чтобы я ее посмотрел, снял бы то, что меня особенно заденет, и как-нибудь, если захочу, смягчил жалко мне его стало но редактировать выпад в свой адрес я все-таки отказался на чем мы порешили надо ли говорить что хлесткую реплику он в ремонахе так и не напечатал но ко мне заходить перестал а когда гласность развернулась вовсю выпустил один кажется или может быть два даже сборника и как-то незаметно исчез из литературы вряд ли только по причине описанного мною сюжетика, но все же. Сломать-то его Николай Константинович Старшинов или его помощники, конечно, не сломали, но надломили. И допускаю именно это, выражусь-ка я по-евтушенковски, надломинка, сама пусть даже не осуществленная, Возможность ради своего успеха совершить не слишком благовидный поступок стихов его лишила. Они ведь хрупкие поэты, будто хрустальные вазы, чуть какая надломленка и пиши пропала. Примечание. Не согласен с и. Может впервые возразил мне Алексей Слоповский. Если поэт настоящий. Это ничем не перешибешь. Но тему вы затронули из самых больных. Много было в советское время этих милых провокаций со стороны милых, вроде бы людей, сидящих у корыт. Много надломинок, надломов и трещин. Много они душ загубили, если уж всерьез. Втихую, укромно и даже как бы без зла. Столь же немилосердно прокомментировал эту историю и Александр Архангельский. Но ведь талантишка был средний с самого начала, так что не надломился, а просто выдохся, как выдохся бы в любом случае. Чтобы надламываться, надо как минимум иметь ствол. Конец примечания. В одну из своих то ли осенних, то ли весенних побывок в Переделкинском доме творчества я сподобился занять место в столовой рядом с Мирзо Турсун-Заде, классиком таджикской советской поэзии, лауреатом сразу и сталинской, и ленинской премий. Примечание. Турсун-Заде, Мирзо, 1911-1977 годы. Народный поэт Таджикской ССР, лауреат Сталинской 1948 и Ленинской 1960 год премий, герой социалистического труда 1967 год, герой Таджикистана 2001 год посмертно. Судить о достоинстве его стихов сейчас трудно. Легче вспомнить популярную в те годы песню Кима, В коктебеле, в коктебеле, у лазурной колыбели весь цвет литературы СССР. А читательская масса где-то рядом греет мясо. Пляжи для писателей, читателям же фиг. На мужском пустынном пляже, предположим, утром ляжет наш дорогой Мирзо Турсунзаде. Он лежит и в ус не дует, и заде свое турсует, попивая коньячок или олиготе. Конец примечания. Вообще-то у молодых литераторов застольное соседство с ветеранами пера ценилось особо. И отнюдь не в видах полезных знакомств. Они почти всегда бесследно заканчивались вместе с разъездом, а потому что между биточками и компотом старики были словаохотливы и к их рассказам стоило прислушиваться. Но не в этом случае. Дружелюбный и любезный, как вспоминают в общении с писателями, такого же, как у него ранга, с нами Турсунзаде едва здоровался, лишь мельком скользнув взглядом по нашим затрапезным свитеркам и пиджачкам, поскольку сам он одевался очень тщательно, меняя наряды и к завтраку, и к обеду, и к ужину, и непременно с наряда на наряд перевешивал золотую звезду Героя социалистического труда. Примечание. Смею предположить, уточнил в Фейсбуке Ефим Гаммер, что оригинал звезды он прятал в своем сейфе, а на лацкане пиджака или пижамы носил дубликат, коих было у него немало. В Риге я знавал человека, который точил из латуни подобные звезды для героев соцтруда, чтобы они лишний раз не надевали настоящую. а то ведь и потерять можно, в особенности, когда примешь на грудь что-нибудь потяжелее, чем медаль». «Ясное дело», — добавил Вячеслав Шаповалов, — «это дресс-код эпохи. Вы же, Сергей Иванович, наверняка помните один из фотоснимков Заболоцкого на даче. А меня вот всегда умиляло, что этой своей полосатостью, Наполнители тогдашних курортов и профессорских дач напоминали сильно раздобревших, лениво шустрых арестантов из тогдашнего же Голливуда. Но звезда героя на пижаме – это что-то из античной трагедии. Конец примечания. Днем и вечером она сияла на конец строгих пиджачных пар или троек, а утром – утром на отвороте роскошной полосатой пижамы. Оно и правда. Прекрасное всегда должно быть величаво. Нынешняя молодежь этого имени, конечно, не знает, да и ни к чему, а литературные старожилы сразу же вспомнят, как круто в конце 1970-х в нашей критике поэзии всходила звезда Владимира Исааковича Соловьева. Примечание. Соловьев Владимир Исаакович, 1942 года. Литературный критик. а после отъезда в эмиграцию, 1977 год, политолог и мемуарист, автор многих книг о политических метаморфозах советской и российской власти, а также о писателях и прежде всего об Иосифе Бродском и Сергее Давлатове. Конец примечания